Глава шестая. Я проспала практически до полудня. Пока натягивала чистую рабочую юбку, еле сдерживала слёзы от боли из-за синяков и ссадин на животе и пояснице. Ободранная кожа протестовала против каждого прикосновения ткани и любого движения. Всё это напоминало о том, как мне повезло остаться в живых, но в голове постоянно всплывают слова и видения, которые возникли, пока я падала. Часть меня всё ещё верит, что прошлой ночью умерла именно я. Даже в ботинках я стараюсь осторожно ступать по полу, проходя мимо мастерской. Ставни ещё опущены, но меня радует темнота. Кажется неправильным, что благословенное солнце сияет так ярко, когда всё в нашей жизни перевернулось с ног на голову и висит на волоске. Но моё настроение немного меняется, когда я вижу молодого человека, сидящего за кухонным столом. Он поднимает глаза и ухмыляется мне. За последние полгода черты его лица, кажется, увеличились достаточно, чтобы соответствовать гигантскому носу, а над верхней губой вместо тонких редких волосков появились солидные чёрные усы. Когда он встаёт, чтобы поприветствовать меня, я понимаю, что он всё ещё выше меня на десяток сантиметров. «Светлого дня, реми Восклицаю я, бросаясь в его объятия. «Рада тебя видеть!» Раскаты смеха в его груди резонируют с моими, когда он сжимает меня в ответ. Но прежде чем мне удается раствориться в его объятиях, я вдруг вспоминаю, как мы расстались прошлой осенью. А помнит ли он? Я отстраняюсь, чувствуя неловкость. Грубые руки Рэми обхватывают и сжимают мое лицо, пока ярко-зеленые глаза ищут встречи с моими. Он сжимает губы зубами, и я невольно повторяю это движение. О да, он помнит. реми морщит лоб. У тебя теперь другие глаза. Чепуха! Возражает госпожа Лафантен из-за стойки на другом конце кухни. Судя по запахам и тому, что удалось разглядеть краем глаза, она готовит любимые блюда сына нет правда реми склоняет голову набок раньше были темнее, а сейчас внешние края четче у меня карие глаза вернее смесь карева и голубого и то что он так хорошо знает их цвет или думает что знает говорит о многом это просто свет экономка гремит двумя чугунными кастрюлями так громко что мы с реми отскакиваем друг от друга. Ей явно не нравится то, что происходит между нами, а я и сама не уверена, что именно происходит. Уезжая на дальнейшее обучение в Лютецию, Рэми поцеловал меня на прощание в щёку, как брат сестру, и сказал, «Когда он вернётся, всё изменится». Я предположила, что он говорил о проверке умений, которую сможет пройти после обучения, если на то будет воля солнца. А потом он назвал меня по имени. Впервые. И снова поцеловал. Но теперь уже в губы. И совсем не по-братски. Нет, я не посчитала свой первый поцелуй противным, но и не ощутила того трепета, которого ожидала. Возможно, его перекрыло мое удивление. Реми садится обратно и отодвигает для меня соседний стул, словно между нами и не было ничего странного. «Когда ты приехал?» Заняв предложенное место, спрашиваю я. Он косится на свою мать. Рано утром. «Значит, ночуешь где-то недалеко от города», — делаю вывод я. «Почему не стал добираться?» «И поднимать всех на уши перед сном?» «Маме нужно как следует высыпаться». Госпожа Лафантен бросает на сына хмурый взгляд через плечо, а реми улыбается в ответ. Хотя я слышал, она все равно плохо спала из-за вчерашних волнений. От этого напоминания у меня тут же пропадает аппетит. Волнение — не то слово, которое бы я выбрала. «Ох, чуть не забыла», — прерывает нас экономка. «Приходил Венатре. Хотел поговорить с тобой, но я сказала, что ты спишь, и собиралась сама прийти к нему, как вы договаривались». «Венатре?» Реми удивлённо распахивает глаза. Ради Перетты проведут официальное расследование? Уден Монкьюр признался, что встречался с ней вчера вечером, говорю я. И это слышали десятки людей. Плечи экономки напрягаются, а Реми наклоняется вперёд, сосредоточив всё внимание на мне. Сын графа, один из подозреваемых? Думаю, расследование по большей части затеяли. «Чтобы оправдать его», — отвечаю я. «И, скорее всего, поэтому Венатре не граф и не его старший сын». «А кто?» «Его зовут Симон из Мизануса. Кажется, родственник Мункьюиров». Реми вновь откидывается на спинку стула. «Что ж, тогда пусть их семья и разбирается». «А ты знаешь, где это, Мизанус? Я никогда раньше не слышала». Я рассматриваю тарелку с печеньем, стоящую между нами. Кажется, сейчас мой желудок даже одну печененку не сможет переварить. «Думаю, в Приции», — говорит Реми, — недалеко от побережья. «Приция» — это в нескольких днях пути на север от Галлии. И там говорят на другом языке. Вот только у Симона такого акцента нет. Реми поигрывает вилкой на столе, вращая ее одним пальцем. «Какой он?» «Венатре?» Я пожимаю плечами. Сначала возражал против того, чтобы его назначали. Но думаю, всё сделает тщательно. Насколько тщательно? Я снова пожимаю плечами. В этот раз, чтобы скрыть своё беспокойство. Думаю, я узнаю это, когда буду отвечать на его вопросы или уклоняться от ответов на них. «Тебе следует сообщить магистру, что ты приехал, Рэмон», — резко говорит госпожа Лафантен. Раз она назвала сына полным именем, то не стоит с ней спорить. Я бросаю взгляд на его тарелку. На ней не осталось ни крошки, будто вылезал. Без сомнений, он скучал по маминой стряпне. реми поднимается на ноги и со стоном потягивается. «Рад снова тебя видеть, котенок», — говорит он. «Поболтаем позже, ладно?» «Ненавижу, когда он называет меня котенком». «Пока-пока, ремон Парирую я, жалея, что не придумала более обидного прозвища, чтобы доставать его. Как только он скрывается за дверью, госпожа Лафантен поворачивается ко мне с разделочным ножом в руке. «Тщательно обдумывай, что скажешь Венетре сегодня. Мне не нравится, как он выглядит и говорит». «Иностранцы не должны совать нос в наши дела». Странно слышать от неё это, ведь её муж был родом из Таврии, с другого континента. И хватит одного взгляда на реми чтобы понять, что в её дела иностранец вмешивался. «Приция не так уж и далеко», — возражаю я. «Всего неделя пути». «Мне не нравятся его глаза», — настаивает она. «Неестественные». Я усмехаюсь такой суеверности, а затем вспоминаю комментарий реми и спрашиваю. «А мои глаза действительно изменились?» «Нет». Экономка обрушивает на овощи с десяток злобных ударов. «Показалось». «Ещё удар». «Просто свет так падает».